Глава тринадцатая В воде мир был другим, и она была другим человеком. Виржиня нырнула, затем вынырнула на поверхность и откинула волосы с лица. Джейк смотрел на нее с мелководья возле пляжа. Она снова погрузилась с головой, чтобы скользнуть к нему под водой, поднялась из воды, которая была ей по бедра. Соленые ручейки стекали по телу, щекоча кожу. Полегчало? — спросил Джейк. Он сбросил футболку и уже весь порозовел. — Намного. Точно не хочешь окунуться как следует? Она опустилась в воду и позволила ей покачивать себя. Волосы раскинулись веером. Лениво поплыла на спине, загребая ладонями. — Это очень освежает. Он улыбнулся. — Да уж, вижу. Здесь мелко. Хорошее место, чтобы попробовать. — Не, мне этого достаточно. Она лежала на воде, глядя в небо и наслаждаясь ощущением невесомости. Виржини узнала, что Джейк боится глубины только через несколько месяцев после знакомства, во время их первого отпуска, недельного плавания по Греции. Лодка принадлежала одному из членов яхт-клуба, который одолжил ее в обмен на то, что Джейк переберет такилаж. Когда Джейк не спрыгнул с ней в воду в первый день, она объяснила это усталостью, или тем, что ему нужно время, чтобы расслабиться, стряхнуть напряжение и настроиться на отдых. На третий день, когда они нашли маленькую безлюдную лагуну и сидели на носу, Вержини предложила нырнуть, а когда вынырнула, ожидая, что Джейк будет в воде рядом, то увидела его спину на палубе. Он скрылся в кокпите. «Телефон!» — крикнул он через плечо в качестве объяснения. Вечером, за ужином во дворике таверны, чьи каменные стены излучали дневное тепло, Он признался, что телефонный звонок был ложью и рассказал ей о своем страхе. Вержини подтянула подбородок к груди, чтобы посмотреть на него. Он болтал взад-вперед ногой на мелководье и вспомнила, как он тогда медленно скреп ножом по пустой тарелке. «Сама знаешь, лодки у меня в крови», — сказал он, имея в виду семейный бизнес. «И мне нравится находиться на воде и рядом с водой». Он сделал ударение на словах «на» и «рядом». Поэтому я и люблю ходить под парусом. Могу зайти по колено, но каждый раз, когда пытаюсь зайти поглубже, чтобы поплавать, меня накрывает паника. Может, это из-за того, что я всю жизнь живу у моря, знаю о его опасностях, был свидетелем трагедий. Я пытался это контролировать, делал дыхательные упражнения, говорил себе, что бояться нечего, но реакция идет откуда-то из самого нутра, я не могу ее перебороть. Мне нужно вылезти из воды немедленно. Однажды я пробовал терапию методом погружения. Ты можешь поверить, что такое существует? Заставил себя нарезать круги в бассейне, меня вырвало. Нож звякнула тарелку. Само собой, стыдно признаваться, что боишься воды, особенно когда ты судостроитель и мужчина. Люди никогда не понимают. Так что, если об этом заходит речь, я говорю, что просто не люблю плавать. В тот вечер... Джейк впервые полностью открылся ей. Показал свою уязвимость. Тома никогда не был таким. Виржини подошла к Джейку, коснулась его плеч. Кожа была обжигающе горячей. Сложив ладони лодочкой, она начала зачерпывать воду и плескать на него. Он негромко застонал. «Боже, это потрясающе!» «Еще бы!» — сказала она. «Как ты протянешь здесь два месяца, не купаясь? Ты же обуглишься, как головешка!» «Меня будет обливать усердная служанка, мой личный водонос». Она плеснула воду ему на затылок. «Здесь, на Амаранте, с ее помощью он сможет попытаться снова». Она взяла его за руку и начала отступать назад. Волны лизали икры. «Ну же, просто попробуй». Его ноги точно приросли к дну. «Мне и здесь хорошо, честно». Она отошла немного дальше, так что ему пришлось выбирать либо выдернуть руку, либо зайти поглубже вместе с ней. «Все будет хорошо, обещаю. Я рядом. Здесь нет течения». Вержиния остановилась, ожидая, пока Джейк решит. Сжала его пальцы. «Всего разок. Ради меня». Это рисковало перерасти в противоборство, буквально в борьбу на расстоянии вытянутой руки — Но затем сопротивление ослабло, и он шагнул к ней. «Ради тебя». Она подбадривала его нежно и терпеливо, медленно уводя все дальше, пока вода не дошла им до бедер. Затем убедила на несколько секунд позволить воде принять его вес. Она добилась, чтобы он неуклюже поплыл по собачьи, а затем увлекла его еще немного глубже. «Все хорошо. Мы все еще на мелководье». Сказала она, встав по грудь в воде: "Смотри". Он боролся со страхом, она видела это по его стиснутым челюстям, по тому, какими короткими были его ответы, словно ему требовалась вся его воля, чтобы не поддаться панике. В конце концов, отклонив его торс назад и поддерживая голову, она уговорила Джейка: "Лечь на воду. Ладно, сейчас я тебя отпущу". Мм. Он резко выдохнул через рот, но не попытался встать на ноги. «Ты сделал это! Ты делаешь это!» Она легла на воду рядом с ним и взяла его за руку. «Видишь? Здорово, правда?» М -м -м. Звук, который он издал, все еще звучал сдавленно, но дыхание стало не таким судорожным. Она закрыла глаза, радуясь его успеху, своему успеху. «Они не станут спешить». Будут практиковаться каждый день. Возможно, к тому времени, как они покинут амаранты, он превратится в уверенного пловца. С воды донесся свистящий рок от грибного винта, этот узнаваемый настойчивый виск. Джейк забарахтался, пытаясь нащупать ногами дно. Вержиния оглянулась на бухту. К берегу направлялась маленькая лодка, еще довольно далекая. «Джейк!» — окликнула она, но он уже ринулся к берегу. К тому времени, как она догнала его, он, отвернувшись, вытирался футболкой. Джейк! Она потянулась к нему. Со мной все в порядке, Ви! Он прижимал футболку к лицу дольше, чем было необходимо. Прости, сказала она. Все в порядке, честно. Он не смотрел ей в глаза. Провел рукой по волосам, взад-вперед, стряхивая воду. У тебя очень хорошо получилось! — начала она. — Я сказал, все в порядке. В любом случае к нам вот-вот нагрянут гость Он кивнул в сторону приближающейся лодки. Это был тендер. «Узнаешь — Узнаешь? Виржиния отступилась. И он был прав. У мужчины за штурвалом была знакомая, уверенная поза. — Наши бразильско-мозамбикские друзья, — сказал Джейк. Она взяла саронг и повернулась к лодке, плотно подоткнув ткань под мышками, желая прикрыться, раз уж они не одни. Теперь к троице, стоящих на якоре яхт, присоединился катамаран. Интересно, почему они передумали? Витер остановил свой тендер чуть ближе к берегу, чем то место, где они плавали. Бросая якорь, он ухмыльнулся им. Тендер был элегантный. Длиннее, чем их шлюпка с вдвое более мощным подвесным мотором, на светло-серой резине ни одной отметины. Держи не заметила оценивающий взгляд Джейка. Тереза сидела впереди на кожаном сиденье, таком же белом, как ее бикини, кружевное кимоно и шляпа от солнца. «Доброе утро! Вот это место!» Витер, в полощущейся за спиной расстегнутой рубашке, Одним плавным движением спрыгнул с лодки и помог Терезе сойти на мелководье. Ее приветствие было таким же лаконичным, как и в Порт-Брауне. Привет, а улыбка острой и тоже короткой. Она вышла на песок чуть в стороне и надела сандалии. Витер последовал за ней на берег и пожал руку Джейку. — Что, не ожидали нас увидеть? — Вы нас приятно удивили, — искренне ответила Виржини. Она поцеловала обоих витер принял ее поцелуй непринужденно но тереза держалась напряженно не вспомнила какой сдержанной она была в прошлый раз возможно ей нужно время чтобы расслабиться витер нагнулся подобрал кокос и взвесил его на ладони как говорится это идеальный необитаемый остров тереза задумчиво поджала губы как базаруто базарута, «Базарута? переспросила Вержени. Это острова у побережья Мозамбика, пояснил Витер. Тереза кивнула. Очень красивые. Витер хмыкнул, наполовину соглашаясь. Возможно. До того, как появились южноафриканские ательеры. Или как Тера», добавила Тереза. Да, сказал Витер. Именно так. Он посмотрел на Джейка. Бывали там? Нет. Обязательно побывайте, там чудесно. Впрочем, нет никак, Эльютера. Скорее, как острова Сан-Блас. Как насчет них? Джейк стиснул зубы. Пока нет. Это рядом с Панамой. Там тоже чудесно. Витер кинул Джейку кокос, словно мяч. Джейк, застегнутый врасплох, поймал, но неловко, изогнувшись в сторону. Сделал пару шагов назад и вернул подачу. Они продолжали перебрасываться кокосом, с каждым пасом отходя все дальше друг от друга. Мужчины. Все это они превращают в соревнования. Вержени иронически вздернула брови, глядя на Терезу, мол, женская солидарность. Тереза встретилась с ней взглядом, но ее лицо осталось непроницаемым. Вержени решила быть снисходительной и списать это на ее усталость после их перехода. «Похоже, вы побывали в удивительных местах». Сказала она, предприняв новую попытку растопить лед. Давно живете на яхте? Витер много путешествует по работе, я езжу с ним. Ты на него работаешь? Так вы и познакомились? Нет. Вержини продолжала дружелюбно и ободряюще улыбаться, пока Тереза не добавила. Я работала в баре. На Базарута? В Мапуту. Ты занималась яхтингом до того, как с ним познакомилась? нет в этот момент витер пропустил подачу и кокос упал на песок положив конец и игре и неловкому разговору облегчение возможно в той же мере для терезы сколько и для нее витер дружески похлопал джейка по плечу Вержини сразу следовало бы догадаться что он умеет достойно принимать поражение быстро сходив к тендеру витер принес две бутылки воды и протянул одну джейку спасибо Джейк открыл бутылку и, сделав большой глоток, передал Виржине. Бутылка была холодной. «Значит, вы, ребята, передумали?» — спросил он. Витер широко развел руками. Циферблат его часов блеснул на солнце. «Мои дела в Порт-Брауне закончились раньше. Я и подумал, почему бы нет? Возможно, мне не помешает отдохнуть, отвлечься от имейлов, от трезвонящего мобильника. Я даже не взял с собой спутниковый телефон» витра а чем ты занимаешься?» — спросила Виржини. Он шутливо приложил палец к губам. «Никаких разговоров о работе. Не сейчас, когда мы окружены всем этим». Как и они сами по прибытии, он медленно повернулся вокруг себя, снова оглядывая пляж, бухту, джунгли. «Вы уже исследовали остров?» Джейк указал на полосу деревьев. Мы прошли оттуда до центра, потом через лес и мимо каких-то развалин до пляжа на дальней стороне. Развалин? Там была какая-то деревня. Старая? Точно не скажешь. Развалины довольно развалившиеся. И ты наслаждалась плаванием? Спросил Витер, обращаясь к Вержини. Да, вода великолепна. Любишь плавать? Обожаю. Я тоже. «Стараюсь начинать с плавания каждое утро, чтобы сердце было здоровым, а тело — сильным, понимаешь?» вержени внезапно осознала, как близко он стоит и до чего притягательная у него улыбка. От нее также не ускользнуло молчание Терезы. Она отступила назад. Витер повернулся к Джейку. «А ты, Джейк?» Возникла пауза. Джейк несколько замялся, вероятно, заподозрив, что Витер видел, как он запаниковал. Он прочистил горло. Это больше по части Ви я предпочитаю твердо стоять на земле. Но ты живешь на яхте, тебя окружает вода. Неужели не тянет окунуться? Джейк смущенно кашлянул. Виржини протянула ему бутылку, он жадно глотнул. Мне больше нравится находиться на воде, если ты понимаешь, о чем я. Вот как. Настоящий моряк. Да, он такой, и она любит его за это. Виржини была рада, что Витер это понимает. «Тереза, а как насчет тебя?» — спросила она, отвлекая внимание от Джейка. «Ты плаваешь?» «Нет». Тереза искосо взглянула на Витера, словно проверяя, можно ли ей говорить. Желудок у Виржини сжался. Когда-то она также смотрела на тома. Она немного застенчивая. Витер обнял Терезу за плечи. «Я не очень хорошо говорю по-английски». — сказала та, опустив ресницы. Вержини выдохнула. Настороженность, отчужденность. Да это просто легкая неуверенность в себе, вот и все. Не стоит переносить свой опыт на других. Все отношения разные. «Тереза, у тебя прекрасный английский», — сказала она. «Честное слово, слышала бы ты мой португальский». «Застенчивость не беда, просто нужно быть как можно дружелюбнее, пока Тереза не узнает их получше и не обретет немного уверенности». «Мы уже познакомились с одной из здешних путешественниц», — Виржиния обращалась к Терезе. Ее зовут Стелла, канатка». Она указала на бухту. «Вон с той лодки, очень милая и дружелюбная. Сегодня вечером, сразу после заката, они устраивают на пляже вечеринку в честь нашего приезда. Я уверена, что вы тоже приглашены?» Витер хлопнул в ладоши. «Тогда вы должны сначала подняться на Санта-Марию, мы выпьем вина и отпразднуем прибытие на Амаранты, Да?» Виржиния взглянул на Джейка. Он переминался с ноги на ногу, лицо покраснело, взгляд уткнут в песок. Значит, со времен Порт-Брауна его мнение о Витере не изменилось. Но это маленький остров. Друг от друга никуда не деться. Им нужно как-то ладить, всем им. Витер как будто не замечал настроение Джейка, но Тереза наблюдала за ним, прищурив глаза. «Может быть, они хотят побыть вдвоем. «Боже, только бы они не подумали, что она... что Джейк не дружелюбен!» «Нет, конечно, мы с удовольствием!» — сказала она. «Верно, Джейк?» «Само собой», — подтвердил он к ее облегчению. «Отлично!» — Витер посмотрел на часы. «Вы сейчас возвращаетесь обедать на свою яхту?» «Надо же, неужели уже столько времени?» «Да, пожалуй». Ветер повернулся, и Тереза повернулась вместе с ним. Как говорится, у вас, англичан, бросил он через плечо. До скорой встречи. Когда они пошли прочь, Вержини снова задумалась о динамике в их паре. Ветер такой непосредственный, такой общительный, а Тереза кажется здесь еще более зажатой, чем в Порт Брауне. Но, возможно, она ошибается, они же едва знакомы, и, может быть, Именно поэтому эти двое друг другу и подходят. Его экстравертность и ее интровертность устанавливают некое равновесие, служат дополнением. Кто знает, что связывает пары. Солнце стояло в зените, и его сияние было таким ярким, что белый песок, казалось, вибрировал от света. Витер и Тереза достигли кромки деревьев. Мгновение спустя темные джунгли поглотили ее.